Глава 28 Третий лишний, это всем известно. Зал совета, часом ранее. «Это просто неслыханная наглость!» Минуру Уинтон ударил по столешнице ладонью с такой силой, что его руку прострелило болью. «Посудите сами!» – продолжил, как ни в чем не бывало, Лавьер Брайтер. «Любой из вас может оказаться в такой же ситуации, как я и мой внук. «Прекрати этот жалостливый концерт, Лавьер!» — рыкнул Ишан Норриган. «Все уже решено». «Решено кем? Вами?» — скинул уверенный взгляд дед Норрейна, смотря на двух глав самых влиятельных кланов, без тени страха. «И считаю это решение несправедливым», — мотнул он головой. «Ритуал выбрал девушки двух парней» причем прошу заметить всех собравшихся здесь божественный кристалл показал что на рейн и кайрон одинаково подходят демии по совместимости тогда почему роли жениха удостоился только внук и шана норигана кидался жребий все честно стиснул зубы мину руинтон задыхаясь от кипящей внутри ярости я прошу прощения за дерзость но все же не могу не спросить хмыкнул дед нарейн Вы считаете себя настолько всесильными, что готовы наплевать на божественный кристалл, который выбрал двух, а не одного. Он считается священной реликвией, помогает укреплять наши кланы, наполняя их могуществом, потому что верно подобранные пары дают сильное потомство. И вы решили пойти против традиций и правил, что сохранялись эрами, наплевав на помощь богов. «Ты решил посеять сомнения и внести смуту?» скинул бровь дед Дэми, закипая праведным гневом. Ведь от него не укрылось, что члены совета сохраняли тишину, словно раздумывая над услышанным. «Я решил добиться справедливости», — смиренно склонил голову Лавьер Брайтер. «И считаю, что если выпало двое, то и мужей у вашей очаровательной внучки должно быть столько же». «Да ты в своем уме!» — взревел Минур Уинтон. «Такого никогда раньше не было!» «Но и божественный кристалл двух не выбирал», — пожал плечами дед Норейна. «Вы же понимаете, что своими действиями лишаете второго выбранного счастья. Ему сами боги подобрали идеальную пару, но вы противитесь, не позволяя этого. Где гарантия, что в следующий раз подобное не повторится? Вдруг парню подойдут две девушки, и что же одна из вампирес будет вынуждена выйти за кого-то другого, потому что третий в семью ее не возьмут?» то есть ей придется рожать слабых детей и оставшуюся жизнь провести с тем, кто не подходит, а все потому, что главы двух кланов так решили и наплевали на милость богов. «Хватит!» — рявкнул Ишиан нориган «Как скажете!» — смиренно кивнул Лавиер Брайтер. «И все же прошу о голосовании. Понимаю, сказанное мной вы никогда не простите, но именно оно может решить судьбу тех детей, кто когда-то окажется на месте моего внука Норрейна». «А я уверен, что подобное повторится еще не раз. Я думаю, проголосовать все же стоит». Осторожно, пряча взгляд, произнес один из глав кланов. «Поддерживаю», — произнес второй. «Что ж», — скрипнул зубами Минур винтон «Голосование так голосование». Члены Совета подхватили перья, макая их в чернила, и с характерным скрипом начали выводить на бумаге свои ответы, большинство которых могло изменить или оставить прежними законы и правила этого мира. Кайрон «Что за бред? Меня переполняло негодование и неверие. В нашем мире не принято подобное!» Сместил взгляд на своего деда, намереваясь получить от него поддержку, но вместо нее увидел охваченное яростью лицо. — Что? — похолодел я. — Так это правда? Нарейн теперь ее жених? добыть да того не может. — Вы считаете, что глава совета может бросить столь громкие слова просто так? — вскинул бровь лавьер Брайтер, ехидно хмыкая. — Ишиан, а твой внук такой же недоверчивый, как и ты. — Демиа! — шагнул Нарейн. — Стой, где стоишь! — взревел я, угрожающе рыча. — Ты пальцем к ней не притронешься Я чувствовал, как шокирована моя невеста, чувствовал, как ей плохо в этот момент и пытался сделать хоть что-то, только бы ей стало легче. «Ты не можешь мне помешать!» — усмехнулся Высший, которого я до недавнего времени считал своим другом. «Все, что она позволяет тебе, автоматически будет позволено и мне, кайран довольно улыбнулся нарейн Рейн. Едва удержал себя от того, чтобы не заехать по его морде, лишая нескольких зубов. «Не дождешься!» В моих глазах проявилась ипостась, желая вырваться на свободу и разорвать отпрыска клана Брайтер на клочки. «Мой внук говорит правду», — вмешался в разговор его дед. «Теперь вы с Нарейном равны перед Дэмей, и если она что-то позволяет одному, то это становится доступно и другому». Моё сердце бешено колотилось в груди, я готов был сорваться в любую секунду. «Это что получается?» «Если я её поцелую, то и на Рейн тоже. И Дэмия не вправе ему отказать? А если нечто большее?» «Я привёз внука, чтобы он жил вместе с ними, как того требуют правила. Готов выплатить третью часть от стоимости поместья, чтобы этот дом считался и его тоже». Важно вздёрнул нос глава клана Брайтер. «Но смотрю ни о каком совместном проживании, пока речи не идёт. Вы увозите свою внучку?» С усмешкой вздёрнул он бровь. «Да!» — рыкнул Минур Уинтон, задвигая Демию за свою спину. «До свадьбы она будет жить под моим присмотром!» «Что ж!» — кивнул дед Нарейна. «Ваше право! Месяц все равно пролетит быстро!» На Высшую было страшно смотреть. Ее глаза наполнились страхом и отвращением, а я понимал, что ничего не могу сделать, чтобы облегчить ее мучения. «Мы уезжаем!» — рыкнул дед Вамперессы, утягивая ее за собой. Я дернулся следом, но сумел взять себя в руки. Оставшись на крыльце нашего дома, встревоженно смотрел вслед девушки, понимая, что ни с кем делить ее не намерен, и сделаю все для того, чтобы быть у нее единственным.